Дава Монтьель раздвинула шторы в своей спальне и прошептала: "Бедняги". Наведя порядок на ночном столике, она положила в ящик чётки и молитвенник и вытерла подошвы розовых домашних туфель от отитровую шкуру, расстеленную на кровати. Затем обошла всю комнату, закрывая на ключ туалетный столик, три двери застеклённого шкафа и квадратный шкаф с гипсовой фигуркой святого Рафаила наверху и наконец заперев спальню вышла спускаясь по широкой лестнице облицованной плитами с запутанным похожим на лабиринт рисунком она думала о странной судьбе росарио де монтеро Когда сквозь балконную решётку вдова увидела кота, похожего на прилежную ученицу, знающую, что нехорошо глазеть по сторонам, завернула за углы и направилась к причалу, в душе вдовы им мантель родилось чувство, наконец-то закончилось нечто, что стремилось к своему завершению уже многие годы. На нижней лестничной площадке ей навстречу летел шум, её бурлящий, как сельская ярмарка двора. Прямо у лестничных перин стоял стеллаж, где лежали завёрнутые в свежие ещё зелёные листья сыры. Чуть дальше в открытой галерее громоздились мешки с солью и бордюки с мёдом. А в глубине двора стояло с мулами и лошадьми, где на поперечных балках висели сёдла. Дом был пропитан стойким запахом вьючных животных, а во время дубления кож и обработки сахарного тростника появлялись и другие запахи. Войдя в контору, вдова приветствовала сеньора Кармайкла, раскладывавшего пачки банкнот на письменном столе. Время от времени он сверял количество денег с записями в бухгалтерской книге. Когда в довар распахнуло окно, выходящее на реку, яркий свет утра, было уже 9, ворвался в комнату, заставленную огромными в серых чехлах креслами и украшенную дешёвыми безделушками. На стене висело большое фото Хасеман Теле в рамке, окаймлённой траурной лентой. Вдова почувствовала зловоние и только тогда заметила лодки на песчаный ход мильх противоположного берега. Что это они делают на том берегу, спросила она. Пытаются убрать дохлую корову, ответил сеньор Кармайкл. Теперь мне всё понятно, воскликнула вдова. Вот почему мне всю ночь снился этот запах. Она посмотрела на погружённого в работу сеньора Кармайкла и добавила: "Теперь нам только потопа не хватает". Не поднимая головы, сеньор Кармайкл заметил: "Он начался 15 дней тому назад". "Вот-вот", согласилась вдова. "Конец близится. Нам осталось только лечь в могилу и ждать смерти, не больше и не меньше". Сеньор Кар Майкл слушал, не прекращая своих подсчётов. Многие годы мы жаловались, что в этом городке ничего не происходит, продолжала вдова. И вскоре разразилась настоящая трагедия, словно Господь Бог решил, чтобы в одночасье произошло всё то, что в течение долгих лет не случалось.